За пять минут Торресу были даны все инструкции относительно той роли, которую ему предстояло играть, а его рассказ о кладе Моргана был несколько видоизменен для большей правдоподобности хитрым, практичным биржевиком. После этого испанец поднялся и, прежде чем откланяться, заметил шутливо, но не без грусти. «Самое забавное, мистер Риган...» «Что все это чистейшая правда. Изменения, которые вы внесли в мою историю, делают ее более правдоподобной, но она правдива и без них. Мне нужны деньги. Вы очень щедрые, и я буду стараться изо всех сил. Я, я горжусь тем, что обладаю даром артиста». «И все-таки клянусь, я действительно разгадал, где спрятаны сокровища, которые награбил и зарыл Морган. Я имел доступ к документам, недоступным для широкой публики, да и все равно, едва ли кому-либо удалось бы в них разобраться. Эти документы хранятся в нашей семье, и многие мои предки трудились над ними всю жизнь, но так и не нашли разгадки. Однако они были на правильном пути». Им только не хватало смекалки, они ошибались на двадцать миль. А ведь место точно указано в документах, они ошибались, мне кажется, потому, что там нарочно все было зашифровано, запутано, написано в виде ребуса. И только я, один я, сумел понять это и разгадать. Все мореплаватели былых времен прибегали к таким трюкам, когда очертили свои карты. Мои испанские предки подобным образом скрыли Гавайские острова, переместив их в сторону на целых пять градусов долготы. Для Томаса Ригана все это было китайской грамотой. Он слушал Торреса с терпеливой улыбкой, явно говорившей. Вот, заставляют занятого человека отрываться от дел и выслушивать какие-то небылицы. Не успел сеньор Торрес откланяться, как в кабинет вошел Фрэнсис Морган. — Решил на минутку забежать к вам за советом, — сказал он после обычного обмена приветствиями. — Да и к кому же мне обращаться, как не к вам? Ведь вы столько лет работали с моим отцом. Насколько мне известно, вы были его компаньоном в крупнейших сделках. Он всегда советовал мне доверять вашим суждениям. Ну, вот я и пришел. Прежде всего скажите, что происходит с темпико Петролиум. «Дело в том, что я хочу уехать на рыбную ловлю». «Что происходит с темпикопетролем?» Вопросом на вопрос ответил Риган, ловко разыгрывая полное неведение, хотя он один был во всем повинен. Фрэнсис кивнул и, опустившись в кресло, закурил сигарету, а Риган стал просматривать ленту биржевого телеграфа. «Акции темпикопетролем поднялись на два пункта». — А тебя, собственно, что беспокоит? — спросил он. — Да ничего, — ответил Фрэнсис, — ровно ничего. Но не думаете ли вы, что некая группа хочет прибрать темпика к рукам? Ведь потенциальная ценность предприятия колоссальна. — Это, как вы понимаете, между нами. То есть я хочу сказать совершенно конфиденциально. Риган кивнул. Предприятие огромное, — продолжал Фрэнсис, — в полном порядке, солидное во всех отношениях, без обмана, и вдруг такой скачок. Не кажется ли вам, что какое-то лицо или группа лиц хочет завладеть контрольным пакетом акций?